Седьмое. Это достаточно очевидно и, казалось, должно было быть отмеченным в обширной литературе о степи. В самом деле, о присутствии в тексте авторского голоса неоднократно писалось, но, как мы увидим, при этом почему-то всегда утверждалось, что автор незаметен, тщательно скрыт и запрятан. Смутные впечатления мальчика, ощущающего то, что недоступно равнодушным, очерствевшим деловым людям, обобщает и формулирует автор, чье лирическое «я», незаметно сливаясь с личностью ребенка, выражает главную лирическую тему повести «Степь», пишет Герсон. Примечание. Творчество Чехова. Сборник статей. «Москва, 1956 год». Конец примечания. Это же утверждает и Поперный. «Грустная песня растет, ширится, и, кажется, Егорушка уже не один, рядом с ним неслышно встал автор и тоже слушает и видит то, что недоступно Егорушкину взгляду». Примечания. «Поперный, Чехов, отчерк творчества». «Москва, 1960 год. Конец примечания». Кожевникова, отмечая присутствие в повести прямого авторского голоса, все-таки считает, что Чехов ищет таких форм выражения субъективного отношения, при которых бы его мнение было высказано не прямо, а опосредованно. Примечание. Кожевникова об особенностях стиля Чехова – Несобственно прямая речь. Вестник МГУ, 1963 год. Конец примечания. И что наиболее важные мысли и обобщения, которые имеют решающее значение в раскрытии идейного смысла повести, подаются в своеобразной форме. Автор маскируется, прячется за персонаж». Между тем повествователь, достаточно прямо, не скрываясь и не пытаясь приспособиться к уровню героя или его языку, высказывает свои мысли. Отрывок из четвертой главы, обычно приводимый как пример незаметности автора, говорит как раз об обратном. «И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах» В глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, рассвет сил и страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья, Чувствуешь напряжение и тоску, Как будто степь сознает, что она одинока, Что богатство ее и вдохновение Гибнут для мира, никем не воспетые И никому не нужные, И сквозь радостный гул Слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв «Певца! Певца!» Лексика – особая мелодическая организация внутри сложных предложений, анафорическое их начало подчеркивают принадлежность монолога-повествователю. И по содержанию он тоже ощущается как близкий автору. Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысль и душа сливаются в сознание одиночества.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 Роль таких монологов, описаний природы, монологов размышлений в общем чеховском видении мира, отметил один из первых критиков в степи Мережковский, поняв их глубокую философичность. Он смотрит на природу не с одной только эстетической точки зрения, хотя по всем его произведениям рассыпано множество мелких изящных черточек, свидетельствующих о тонкой наблюдательности. У Чехова, как у истинного поэта, есть эта глубокая сердечность и теплота в отношении к природе, это инстинктивное понимание ее бессознательной жизни. Он не только любуется ею со стороны, как спокойный наблюдатель-художник, она поглощает его целиком, как человека оставляет неизгладимую печать на всех его мыслях и ощущениях. Примечание. Мирежковский, старый вопрос по поводу нового таланта. Северный вестник, 1888 год, номер 11. Конец примечания. Монологи такого типа составляют характернейшую особенность повествования Степи. Именно они прежде всего выделяют это произведение из остальной прозы 1888 94 годов и делают его предтечей стиля позднего Чехова. Теперь необходимо проверить, действительно ли картина степей и характеры людей проведены сквозь призму Егорушкиной психологии. Действительно ли все реалии произведения даются через главного героя. Примечание. Александров. Семинарий по Чехову. Конец примечания. Первое. Люди. В нескольких случаях внешность и некоторые черты характера изображаются так, как видит их Егорушка. Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления.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 На пол вершка от своих глаз Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные щеки с ямочками, от которых как лучи солнца по всему лицу разливалась великолепная улыбка. Чем-то великолепно запахло. Через героя даются некоторые портреты подводчиков в четвертой главе. «Господина и дамы» в пятой, «Тита» во второй, «Девочки и Катьки» в конце повести. Но легко заметить, что в большинстве случаев, особенно когда необходимо дать развернутую характеристику персонажа, место Егорушки занимает повествователь. Затем он подошел к Бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость,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 всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общение с людьми, присущее всякому предприятию. Так в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть варламов и цены,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 Веселило его не столько сама польза, сколько мысль, что, приехав домой, он соберет всю свою большую семью, лукаво подмигнет и расхохочется. Егорушка напряг свое зрение, чтобы получше рассмотреть его. Варламов был уже стар, но все-таки какая разница чувствовалась между ним и Иваном Ивановичем?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 как незаурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать на гайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью. Второе. Интерьер. При описании помещения внешне дается только то, что мог видеть главный герой, но оценка виденного, размышления по этому поводу Некоторые лексические особенности очень часто переводят описание в план повествователя. Немного погодя, Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате. Да и стулья не всякий решился бы назвать «стульями». Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки, и хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульем спины. Пол в лавке был полит, поливал его, вероятно, большой фантазер и вольнодумец, потому что весь он был покрыт узорами и каббалистическими знаками. Третье. Пейзаж. Все философско-лирические монологи, связанные с картинами степи, природы, принадлежат повествователю. Но от его лица даются и более нейтральные пейзажи, не перерастающие в развернутые лирические медитации. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и карастили, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами. Но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце, и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь вздыхает широкой угородью. Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет или очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь, и вдруг видишь впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха. Он не шевелится, ждет и что-то держит в руках. А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной, Мглы, как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тёпл. Восприятие повествователя-наблюдателя явственно ощущается и во многих картинах природы, формально привязанных к кругу обозрения Егорушки. Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, я, мол, готово, и нахмурилось. У самой дороги вспорхнул стрепет,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 Он летел за ветром, а не против, как все птицы. От этого его перья взъерошились, весь он раздулся до величины курицы. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом. Игорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела и уже чаще, чем через минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее точно от тяжести склонялась вправо. Налево, будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоса и потухла. Послышалось... как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше, вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо. Принято считать, что во всех этих описаниях, особенно в последней, тысячекратно цитировавшейся картине «Начало грозы», налево будто кто чиркнул по небу спичкой – Виден непосредственный взгляд ребенка, свежесть его восприятия, наивность и тому подобное. Однако здесь очевидно знание более обширное, восприятие скорее точное и острое, нежели наивно-непосредственное. Описание при всей внешней его простоте более изысканное, чем которое даже учитывая условность всякого литературного приема, может быть дано от лица девятилетнего мальчика. Лепта героя в этих картинах есть, но доля повествователя, наблюдающего степь вместе с героем и изображающего ее в своем слове, гораздо большая. Картины степи даны в большинстве случаев в поэтическом восприятии одаренного тонкой наблюдательностью сознания. Степь очень часто объединяют с детскими рассказами Чехова. В степи заключены итоги многих тем, мотивов и образов рассказов о детях, делает вывод из своего рассмотрения повести Шушковская. Мотивы, образы, изобразительная манера, которые были присущи рассказам о детях, здесь нашли свое развитие в наиболее совершенной и законченной форме. Примечание. Шушковская. Степь Антона Павловича Чехова. Филологические науки. 1961 год. Номер 2. Конец примечания. Голубков, отмечая, что Чехов наибольшее внимание уделил третьему периоду детской психики, младшему школьному возрасту, В список рассказов, посвященных этому третьему периоду, наряду с Ванькой, Детворой и другими включает и степь. Примечание. Голубков. Рассказы Антон Павловича Чехова о детях. Творчество Чехова. Москва. 1956 год. Конец примечания. С детскими рассказами Чехова пишет Бердников. Степь объединяет прежде всего образ Егорушки. Жизнь степи, степные пейзажи, люди, населяющие степь. Все, что окружает Егорушку, дано, как и в рассказах Гриша, мальчики, прежде всего и главным образом в детском восприятии. Примечание. Бердников, Антон Павлович Чехов. Идейные и творческие искания. Москва, 1961 год. Конец примечания. Между тем и люди, и природа изображаются через призму восприятия Егорушки совсем не в первую очередь. В этом смысле степь не может быть поставлена рядом с такими рассказами, как «Гриша», «События», «Детвора» 1886 года. Беглец, мальчики, на страстной неделе 1887-го, спать хочется 1888-го. В них действительно мир увиден глазами ребенка. Это впечатление создается благодаря отстраненному изображению предметов, развитой несобственно прямой речи, формам детского языка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста. Тут висят часы, существующие для того только, чтобы махать маятником и звонить. Гриша. Пашка влетел в большую комнату, где лежали и сидели на кроватях чудовища с длинными волосами и со старушечьими лицами. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живется очень недурно. Беглец. В степи есть похожие описания, например, воспоминания Егорушки о бабушке, которая до своей смерти была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком. или его мысли о дороге, по которой должны были бы ездить колесницы, вроде тех, какие он видывал на рисунках в священной истории. Но такое изображение не является ведущим. На огромном, по сравнению с детскими рассказами, повествовательном пространстве мы найдем не больше, чем в этих маленьких рассказах, Мест, которые могут быть отнесены только к мальчику, а не к повествователю, смотрящему на степь вместе с ним. Роль этих частей повествования в художественной системе повести несоизмеримо со значением монологов повествователя. Построение модели мира ребенка не входило в задачу повести. В статье «Современного критика» Говорится, что роль Егорушки не так огромна в повести, как это обычно представляется пишущим о степи. Примечание. Назаренко «Как блуждают в степи». Октябрь, 1963 год. Конец примечания. Статья вызывает много возражений, но с этим высказыванием можно согласиться.